Анастасия Зимченко Демоническая пари в новогоднюю ночь Вон тот, точно тебе говорю Демон в предвкушении потер ручки. От его правильности меня шкоробит. Значит, грешить будет по крупному Так чтоб наверняка. Ангел покачал головой. Не может быть он. Крылатый пролистал толстую книгу, останавливаясь на нужной странице. Сергей Петрович, 28 лет. На сегодняшний день так и не встретил истинную любовь. Вчера был уволен с работы за зависть и коллег его успехом. Последние выставили его в негодном свете перед руководством, планомерно сорвав крупную сделку куратором которой был Павлов. Фирма понесла убытки от перспективного менеджера. Решили избавиться. Ангел оторвался от записи, вновь переведя взор Нашедшего с понурым видом паренька Не похожу на человека, который искусится после первого же провала Не забывай, скоро Новый год У этого пацана были надежды на гонора, что он недополучил Мне стоит лишь шепнуть Демон плотоядно оскалился Ну так как, спорим? «И в случае проигрыша я должен буду отдать тебе свое перо?» Он взмахнул крыльями. «Ты же понимаешь, что в твоих руках оно потеряет свои целебные свойства?» «Это еще бабка на твои сказала. А вдруг я смогу вернуть собственные крылья, совладев частицей рая?» Надоело бегать на своих двоих, не успеть искусить всех, передвигаясь со скоростью улитки. Но если выиграю я, ты на земные сутки отходишь от дел? Все просто. Не пристало ангелам спорить с демонами. Но цена победы намного выше, перспективы постоянно следовать за рогатым. Следя, чтобы люди не поддавались на сладкие речи. Для демона земные сутки – ничто. А для нескольких сотен, а то и тысяч душ – возможность укрыться от его возмездия. По рукам. Если Сергей поддастся на твои увещевания, я добровольно отдам тебе свое перо. Я его выдерну. Не зарывайся. Вечно этот демон хочет укусить больше, чем в силах переживать. «Срок испытания до полуночи. Если к бою курантов смертный останется честен перед собой, я закую тебя в наручи!» Демон поморщился, но снова кивнул. «Да будет так!» Ангел сделал шаг назад, позволяя коллеге приступить к выполнению задуманного. Демон нагнал Сергея, начав нашептывать ему злые мысли. А ангел обернулся в поисках помощника. Люди слабые, а под влиянием нечистых сил могут совершить поступки, за которые после будут корить себя. Незачем Павлу устраивать разборки с лживыми коллегами. Они ответят за свои деяния. Сами и позже Сейчас же мужчину следует отвлечь Не позволяя погрузиться в уныние Ангел пролистал любимую книгу душ Остановив ту посередине Да, она подойдет Крылатый сверился с земными часами И посмотрел туда, где должна произойти встреча Налить опасно искрило в свете вечерних огней, приглашая опробовать скользкий бок подошвы ботинка. Сергей, понукаемый демоном, как раз сел на скамейку перед этой налитью, невидящим взором уставившись перед собой. Стоит оставить их наедине и напомнить Марине, что без оранжевых цитрусов, запасы которых уничтожили внезапно нагрянувшие в гости племянники, новогодний стол будет смотреться пустым. Студентка оказалась столь чистой и непорочной, что сумела услышать за тихим падением снега глаз ангела. Испохватившись, накинула поверх праздничного платья куртку да поспешила в магазин, пока тот не закрылся. Крылатый вернулся к Сергею как раз в тот момент, когда довольный демон отходил от него паренек выглядел подавленным, но уже через секунду сжал кулаки и стиснул зубы, скакивая с места. Он явно был намерен испортить Новый год тем, кто лишил его работы. Небольшой пас рукой, и снежинки полетели быстрее, попадая в глаза Марине. Девушка отвлеклась от дороги и наступила на лед. Она покачнулась и начала терять равновесие в тот момент когда смертный сделал шаг ей навстречу. Ангел улыбнулся, чувствуя, как в книге появилась новая строчка. Сергей поймал девушку, прижимая к себе и удерживая от падения. Истинная природа мужчины показалась, вырвавшись наружу и поглощая гнев, ненависть и злобу, впитанную от демона. «Вы в порядке?» Да, спасибо Обошлась небольшим испугом Марина отступила от наледи вслед за спасителем Здесь скользко Может, я провожу вас? Ее сапожки с довольно высокими каблуками не внушали доверия Стоит отпустить, и она вновь подскользнется А это не затруднит вас? Мне нужно в тот магазин За мандаринами Марина указала на цель и смущенно улыбнулась. «Как тот, то однажды уже спас прекрасную леди. Я просто обязан довести дело до конца. Меня, кстати, Сергеем зовут». «Марина». Ангел подошел к демону, что зло сплюнул на снег, от чего тот начал шипеть и таять. Крылатый подул И лужа превратилась в лед, очень напомнив тот, на котором только что встретились <с два <с одиноких сердца. «Моя взяла!» «Вижу!» Демон досадливо запустил когтистые лапы в волосы. «Этот смертный теперь даже мысли негативной не допускает!» Уже представляет, как неуклюже пробует пригласить ее на свидание И она согласится Небесные наручи защелкнулись на запястьях демона Лишая его речи магических сил убеждения Снова этот год за тобой какое тысячелетие подряд Это не я, это все они В человеческих сердцах живет нечто волшебное то, что способно противостоять даже демоническому искушению. Надежда, вера, доверие и любовь. А на стыке Старого и Нового года все чувства обостряются. Даже мы с тобой бессильны против настоящих эмоций. Ангелы-демон продолжили смотреть на то, как двое, которых соединила судьба, и самую малость новогодние пари Медленно следовали по дороге, с каждым шагом укрепляя связь между собой. Снова купидончики будут туться, что им не осталось работы. Но разве ангел мог остаться безучастным, когда любовь сама диктовала правила?